Глава восемнадцатая Январь всегда был месяцем мрачным, а уж январь 1933 года особенно. С каждым днем погода становилась все хуже. Деревья стояли голые, земля под ногами то твердая, как железо, то размягшая, как недопеченный пирог. Температура скакала, сегодня холодно и морозно, завтра мокро и слякотно, но неизменно пасмурно. Праздников или иных развлечений впереди не предвидилось, в душе оставалось лишь чувство, что вся энергия растрачена в Рождество. Теперь надо только хоть как-нибудь из последних сил волочить дни до весны. Валет нередко задумывалась о том, как это людям некогда удавалось делать запасы пищи на всю зиму, чтобы потом отсиживаться дома: спать, есть, снова спать и ждать. Сейчас в их распоряжении были магазины с их холодильниками, где еду можно покупать круглый год. Но в январе Вайлетт не покидала чувство, что существует она, как и ее далекие предки. В это время года они тоже ждали солнечного света и тепла, когда можно будет глубоко и свободно вздохнуть, глядя на первые весенние побеги, которой вновь пробуждают надежду и веру в то, что ещё не всё кончено, и жизнь продолжается. В её комнате у миссис Харви было так холодно, что большинство вечеров, если Валет не отправлялась в кино, она сидела в гостиной с остальными жиличками. За уголь все они, конечно, платили. Но миссис Харви не отпускала мысли, что её в вальнистом попугайчикам станет холодно. И добавляла угольку от себя тоже, чтобы поддерживать в комнате постоянное тепло. В такие вечера Валлит обычно читала или вышивала. Радио всегда было включено. Мисс Фредерик проверяла цитради, мисс Ланкастер просто сидела, закрыв глаза, а миссис Харви вязала, читала газету и слушая радио недовольно ворчала. Ворчала она неизменно, Неважно, плохие передавали новости или хорошие, о политических ли протестах в Испании, повлекших за собой человеческие жертвы, о чудесном ли спасении леди Мэри Бейли, когда её самолёт разбился в Нигере. Примечание: Мэри Бейли британская лётчица, дама-командор ордена Британской империи. Конец примечания. Об успехах ли нацистской партии на региональных выборах в Германии. Для неё всё это было одно, как и раздающийся из приёмника треск помех в эфире. Сидеть вот так всем вместе, вполуха слушая щебет волнистых попугайчиков, было довольно приятно. Но иногда такая вечер за вечером близость к людям, с которыми у неё было мало общего, вызывала у Валик чувство клаустрофобии и раздражительность. Нерешительное поскрипывание пера мисс Фредерик в тетрадках учеников возбуждало желание прикрикнуть на неё, чтоб та не была размазнёй, а проявляла твёрдость. От периодического всхрапывания мисс Ланкастер она нервно вздрагивала. Но сидеть в своей комнате было чересчур холодно, если только не забраться в постель с бутылкой горячей воды. Том и Эвелин подарили Вайолет на Рождество книжку "Путеводитель по Уинчестеру". и бутылку бренди в придачу. И вот она стала чуть ли не каждый вечер выпивать понемножку. Но к середине января, наслушавшись бесконечного скрипа пера одной и с храпа в другой, Валя дошла до двух порций напитка и по утрам стала просыпаться с головной болью. В офисе тоже было холодно и мрачно. У Вали Тиморин на все помещения был всего один маленький обогреватель. и они его ставили посередине между собой и сдвигали свои машинки поближе, чтобы поймать хотя бы толику скудного тепла, который исходил от него. Печатала Вайолет, не снимая пальто, и рядом с ней всегда стояла чашка горячего чая. И все равно пальцы краснели и мерзли от холода. Она вспоминала слова Кита Бэйна о том, как бывает в январе холодно в звоннице. Вполне можно обморозить пальцы ног. Относительно тепло было только в церковном здании, во внутреннем дворике, где они занимались вышиванием. Наверное, Мис Песел договорилась с настоятелем Селуином, и у них всегда было много угля. Частенько топить начинали ещё до прихода вышивальщиц, и когда они собирались, в помещении было уже вполне тепло. Можно было снять пальто и спокойно вышивать, не отогревая дыханием пальцев. Женщины работали усердно, не покладая рук. Все хотели успеть к февральскому показу и обряду освящения. Несколько подушечек на сиденье для клиреса были уже почти готовы. Исторические сцены, вышитой гладью или птиц пуаном, обрамляла колоритная кайма. Полностью были закончены десятки подушечек для коленопреклонений. К концу шла работа над длинными подушечками для скамеек, хотя с ними были сложности, и мисс Песел настояла на том, чтобы вышивальщицы не торопились и работали особенно тщательно, даже если это займет времени больше, чем положено. «На эти подушечки все будут смотреть», — заявила она. «Если сделаем плохо, опозоримся». К удивлению Вайолетт, Мурин достигла таких успехов, что уже могла работать над этими длинными подушечками. Сама она теперь выполняла другое задание. После своей подушечки для коленопреклонений и многих ярдов каймы Луиза Песел поручила Вайлетт, к ее огромному удовольствию, вышивать мешочки для пожертвований величиной с ладонь, которые во время службы посылают по рядам прихожан, чтобы те клали туда, кто сколько сможет. В Саут-Гэмптоне, в церкви святого Михаила, Для этой цели использовали блюда. Но Вайлет всегда казалось унизительным делать пожертвования у всех на виду, когда остальным видно, сколько ты кладешь. А вот такие мешочки позволяют делать это незаметно. Мисс Песел особенно беспокоилась о том, чтобы они были красивые и броские. «На них все будут обращать внимание гораздо больше, чем на подушечки», — говорила она Вайлетт, И остальные из её группы вышивальщиц, которую она собрала для изготовления этих мешочков. Их будут передавать из рук в руки, и люди обязательно станут их разглядывать. Они всё будут примечать: и расцветку, и узоры, и фактуру. Когда всё удачно подобрано, на мешочек будет приятно смотреть. А полученное удовольствие преобразуется в Она потерла пальчиками и засмеялась, глядя на их удивленные лица. «Ну-ну, ведь не думаете же вы, что собор существует и держится лишь надеждой и духом святым. Это не просто строение, нет. Это как громадный механизм или небольшой город, где много всего, и все взаимосвязано, и все это движется и нуждается в постоянном уходе и поддержке». Поддерживает его движение множество добровольцев, таких как вы, например. Но нельзя полагаться только на вашу помощь. Надо платить содержание и настоятелю, и прочим священникам, и служителям тоже, а также уборщицам, каменщикам, садовникам. Собор надо отапливать, а это тоже деньги. Надо следить за священием, чтобы не было сбоев. Надо покупать молитвенники и сборники песнопений, печатать расписание служб. покупать воск и свечи, а также цветы, ремонтировать стулья, когда они ломаются, и крышу, когда она протекает. От правительства собор денег не получает. Он должен снова и снова во время каждого богослужения обращаться к людям. Вот для чего служат эти мешочки. И они должны напоминать всем о красоте этого места, о том, сколько любви и старания пошло на изготовление каждого окна, каждый колонны, каждой часовинки, каждой плиты в полу, ну и, конечно, каждого мешочка для пожертвований. Они такие красивые, что, глядя на них, душа воspоряет и кошелёк открывается.